Мы с Юджио хоть и были на льду, но сумев не поскользнуться, помчались вперед на полной скорости. Молясь в душе, что бы нам везло и дальше, я взрывел от самого нутра. Мгновением позже подключился и Юджио со своим диким криком. Просто крик. Однако на гоблинов он, похоже, подействовал. Вся четверка вылупила на нас свои зеленовато-желтые глаза. Впрочем, возможно, обалдели они не от криков, а от того, что отродья юмов бросились на них пробежав в 10 шагов, я прыгнулса и нацелился на самого левого из четвёрки гоблинов и на его соседа. Его врезался правым плечом. Видимо, сыграл роль эффект неожиданности плюс разница в размерах. Так или иначе, гоблины перекувыркнулись и заскользили по льду. Я кинул взгляд в бок, атака Юдзёо тоже прошла успешно. Его противники крутились на льду, как перевёрнутые на спину черепахи. Я продолжал мчаться вперёд прямо к кучку гоблинов. К счастью, с реакцией у этих ребят был Было неважно. Они лишь тупо пялились на меня, и вожак не был исключением. Да, вот так и сидите, не двигайтесь. Я молился и одновременно словно ругал их мысленно. Пробежав между гоблинами, я поднажал на последних метрах. Лишь тут вождь гоблинов, интеллект которого, похоже, был чуть выше, чем у остальных, яростно взревел. Не пускайте их к кострам! Но он малость опоздал. Мы с Юджио уже были у цели и пинками подшибали клетки в воду. Пепел разлетелся во все стороны. Когда костры потонули в черной воде, оставив после себя громкое «пш», и облака белого пара. На мгновение зал погрузился в кромешную тьму, а потом и её рассеял слабенький бледно-синий огонёк. Это светилось травинкой, которую Юджо держал в левой руке. В этом мгновении произошло ещё одно счастливое событие. Окружающие нас гоблины разом завопили. Одни закрыли рожи руками, другие отвернулись. Повернув голову, я увидел, что даже вождь гоблинов по ту сторону Полени откинулся назад и закрыл глаза левой рукой. Кирита, что Изумленно прошептал Юджио. Я ответил. «Скорее всего, их пугает наш свет. Это наш шанс!» Из кучи оружия, наваленного возле озера, я выдернул грубый прямой меч, смахивающий на простую длинную металлическую полосу, и кривой нож, чуть расширяющийся в передней части. Нож я протянул Юджио. Им можно работать как топором. Смотри, травинкой держи их на расстоянии и отгоняй тех, которые приближаются. Кирита? А я возьму этого, лаконично ответил я и взглянул на вождя гоблинов, злобно смотрящего на меня сквозь щели между пальцами. Взяв меч обеими руками, я быстро махнул влево вправо. Вопреки внешнему виду, меч создавал ощущение какой-то ненадёжности, но всё равно это было куда лучше, чем слишком тяжёлый меч голубой розы. Ра! Ты, ёмское отродье! Ты смеешь бросать вызов мне? Я вчера боею утаги сам, проревел вождь гоблинов, и глядя на меня одним глазом и снимая с пояса здоровенное мачете, рынул вперёд. Чёрный, как ночь, коленокс чуть кровавым, каким-то ржавым оттенком испускал давящую ауру. Смогу ли я победить? Стоя перед этим врагом, который был не очень высок, но куда тяжелее и мускулистее меня, я на мгновение запаниковал. Однако тут же, естественно, зубы и шагнул вперёд. Если я не убью этого гада и не освобожу сельку, получится, что моё появление в этом мире навлекло на неё худшую участь, какая только возможна. Размер не проблема. В старом Айнкраде мне множество с приходилось сражаться с противниками в 3-4 раза крупнее меня, сознавая, что поражение означает настоящую смерть. «Нет! Я не собираюсь бросать тебе вызов! Я собираюсь тебя победить!» Заорал я, обращаясь отчасти к вождю гоблинов, а отчасти к самому себе, и рывком преодолел оставшиеся между нами расстояния. Сделав большой шаг вперед левой ногой, я рубанул по диагонали, целясь в левое плечо врага. Нельзя сказать, что я недооценивал вождя гоблинов, но его реакция оказалась куда быстрее, чем я ожидал. Не обращая внимания на мою атаку, он взмахнул мочете горизонтально». И я прыгнулса и в последний момент уклонился от удара. Мачете прошло вскользь по волосам. У меня было ощущение, что даже срезало немного. Мой удар пришёлся в цель, но лишь разнёс металлический наплечник. Если я остановлюсь, он меня задавит грубой силой. С этой мыслью я держа центр тяжести низко, двинулся в сторону и нацелил горизонтальный рубящий удар в открытый бок. И то же самое. Я попал, но не смог пробить простой чешуйчатый доспех. Лишь 5-6 кусочков металла отлетело. Научись нормально точить свой меч. Я мысленно отругал владельца оружия, уворачиваясь от контратаки, идущей сверху вниз. Тяжёлый клинок мачете пробил ледяной пол, и я содрогнулся от страха. Столько силы было в гоблинских руках. Если я и дальше буду ограничиваться одиночными ударами, мне ничего не светит. Приняв решение, я сделал широкий шаг вперёд и гоблин приходил в себя от вызванного своим предыдущим ударом а не менее начал свою контратаку мое тело двигалось на автопилоте точно так же как прежде оно двигалось бесчетное количество раз в других мирах, когда я применял убийственные приемы, называемые навыками мечника. В это мгновение произошло нечто совершенно неожиданное. Меч засиял слабым светом, а мое тело рванулось вперед со скоростью, намного превосходящей физические законы этого мира. Меня как будто под токивала сзади невидимая рука. Первый удар пошёл вверх справа снизу, меч скользнул по левой ноге врага, и на мгновение замер. Второй удар слева направо по горизонтали. Клинок располосовал доспех на груди и слегка взрезал плоть под нём. Третий удар пошёл вниз и отсёк ниже локтя левую руку, которую гоблин поднял, чтобы защититься. Брызнувшая из места рассечения кровь в бледно-синем свете казалась чёрной. Левая рука гоблина отлетела и с громким всплеском упала в воду. Я победил. В этом я был совершенно уверен, но прошедшее только что меня потрясло. Эта атака, она была не просто похожа на трёхударное комбо для одноручного меча, острый коготь Это в точности оно и было. Во время ударов клинок оставлял за собой светящиеся красным светом следы, а мое тело ускорилось под действием невидимой силы. То есть это была поддержка системы плюс световой эффект. Иными словами, здесь, в Подмирье, существуют навыки мечника. Да, им нашлось место в системе этого ускоренного мира. Материализации воображения, то, что случилось, не объяснишь. Я ведь практически не сознавал, что запускаю навык мечника. Система, это в точности оно и было. Система засекла мое начальное движение и скорректировала мои действия, проведя прием. Иначе такого просто не могло бы случиться. Но если так, то возникает новый вопрос. Вчера я попытался ударить мечом голубой розы под рев узла, кедру Гигаса. С помощью одноударного навыка мечника «Горизонтальный удар». Это был элементарный прием, куда проще острого когтя. Просто обычный рубящий удар. Однако система мне не помогла. Меч не засветился, мое тело не ускорилось. Клево пинок не попал в цель, а я неуклюже шлёпнулся. Так почему же я смог применить навык мечника сейчас? Потому что сейчас настоящий бой. Но как система может понять, всерьёз ли сражается игрок? Эти мысли отвлекли меня всего на мгновение В старом САУ это был бы не ахти какой промах И я бы после многоударного комбо Застыл в неподвижности Но и противник пропустив серьезный удар Тоже не мог бы двигаться какое-то время Но этот мир Хоть в нем и есть навыки мечника Все же не VR ММО игра Я был идиотом раз забыл это Вождь гоблина В которому я отсек левую руку Был вовсе не монстром из полигонов Он ни на мгновение не остановился В его горящих желтых глазах И в глазах не появилось ни намека на страх или пустоту. Там была лишь убийственная ярость. Черная кровь хлистала из раны, и с оглушительным ревом он стремительно рубанул своим мачете в правой руке. Полностью уклониться от летящего горизонтально тяжелого клинка я просто не успел. Острие скользнуло по моему левому плечу, но сила удара была такова, что меня отнесло на пару метров, и я сильно стукнул со спиной о ледяной пол. А лишь после этого вождь гоблинов согнулся и, взяв путь, хмочите в зубы, ухватился правой рукой за обрубок левой. Раздались кошмарные хлюпающие звуки. Гоблин сдавливал собственную плоть, чтобы остановить кровотечение. Такие действия явно не из стандартного арсенала ИИ. Да, и ещё, когда эта тварь объявила, что её имя Угати, я понял, эта битва не между игроком и монстром, а между двумя вооружёнными бойцами, пытающимися убить друг друга. Кирета, он тебя задел. Чуть подали. Юджоо сжимал в правой руке кривой нож, а в левой свистящуюся дровинку удерживал на почтчительном расстоянии от остальных гоблинов. Я попытался было сказать: "Ничего, просто царапина", но язык меня не послушался, и я лишь промычал что-то, кивнув. Опершись одной рукой о ледяной пол, я попытался встать. В левом плече как будто вспыхнул огонь и мгновенно распространился по нервам. Перед глазами засверкали искры, и я не сдержал то ли крика, то ли стона. Как же адски больно. Боль была куда сильнее, чем я был в состоянии вытерпеть. Я мог лишь скрючиться и тяжело дышать. Тем не менее, я попытался обернуться и посмотреть на раненное плечо. Рука в тунике был полностью разодран. Сквозь прореху виднелась здоровенная уродливая рана. Она больше походила на след удара гигантского когтя, чем на мечевую. Кожа и слой плоти под ней были оторваны, из раны лилась ярко-алая кровь вся левая рука горела, пальцы отказывались слушаться, словно не мне принадлежали. Да какой же это виртуал? Такой безмолвный крик раздался у меня в голове. Назначение так называемого виртуального мира убрать все боли и трудности мира реального, убрать всё уродство и грязь, получать в итоге чистую и уютную среду. Ведь правда? В чём смысл такого реалистичного воспроизведения боли и страдания? Нет, эта боль сильнее, чем была бы в реале. Если бы я там получил такую рану, мой мозг бы выделил какие-нибудь гормоны, а может, я бы в кому угодё в качестве защитного механизма, правда? Такую дикую боль человек просто не в состоянии вынести. Может, проблема вовсе не в этом. Усилием воли, отведя взгляд от своей раны, я принялся насмехаться над собой, чтобы переключить мысли. Я вот этот человек По имени Кадзутаки Ригая был совершенно непривычен к настоящей боли. В реальной жизни я с самого детства не получал серьёзных травм. Когда дедушка заставил меня заниматься кендо, я быстро бросил это дело. Проходить реабилитацию после САО было тяжело, но благодаря сверхсовременным тренажёрам и вспомогательным лекарствам я мог не думать о боли. С виртуальными мирами тем более всё ясно. И нейрошлем и атмосфера снабжены функцией поглощения боли, убирающей болевые ощущения почти полностью. Эта функция работает настолько хорошо, что я иногда думаю, не перестарались ли разработчики. Из-за этой функции урон в играх это всего лишь уменьшение хитпоинтов. О да, если бы такая боль, как сейчас, существовала в Айнкраде, и я бы и из стартового города не вышел. Под Мирье, созданная человеком страна снов, но он же и другая реальность. Не очень уверен, сколько дней назад это было, но смысл слов, которые я тогда сказал Эгелю в его кафешке, я по-настоящему осознал только сейчас. Под так называемой реальностью имеется в виду настоящая боль, настоящие трудности и горести, а лишь те кто терпят, когда на них наваливаются беды и пересиливают их, лишь они могут стать сильнее в этом мире. Вождь гоблинов. Нет. Угати понимал это, а вот я даже не задумывался сквозь дымку слёз я увидел, что у гати остановил кровотечение из разрубленной левой руки и молча смотрит на меня. Его глаза излучали такую жажду мести, что казалось, воздух вокруг дрожал. Взяв мачете, которое он до сих пор держал в зубах в правую руку, он со свистом взмахнул им. За такое унижение ты не расплатишься даже, если я нарежу тебя на косочки и сожру уже в ём. Но пока Сделаем вот что. Звочно вращаяя мочтен от головой, Угати медленно приближался. Я отвёл от него глаза и посмотрел на связанную в сельку, попрежнему лежащую неподвижно. В голове билась мысль, что я должен встать и сражаться, но тело просто отказывалось слушаться, как будто понимание моей никчёмности, возникшее только что, само стало оковами, которые меня сдерживали. Тяжёлые шаги подошли вплотную и резко остановились. Воздух дрожал. Я чувствовал, что гигантский клинок уже занесён. Уворачиваться и парировать было поздно. Я стиснул зубы и стал ждать, когда освобожусь от этого мира. Однако время шло, а нож гильотины всё не падал. Свист калинка в воздухе сменился хрустом льда под бегущими ногами, а потом знакомый голос выкрикнул: "Кирита!" Выпучив глаза от неожиданности, я смотрел, как Юджо упрямчавшись мимо меня атакует Угати ножом в правой руке. Он размахивал как сумасшедший, и это заставило врага отступить на несколько шагов сначала гоблин явно опешил, но тут же пришёл в себя и искусно орудуя мачете одной рукой, с лёгкостью парировал атаки Юджо. Забыв на мгновение о боли, я заорал: "Нет, Юджо, спасайся!" Однако Юджо явно был вне себя. Не переставая вопить, он продолжал размахивать ножом. Как и следовало ожидать от человека, который много лет работал тяжёлым топором, удары он наносил маунееносно, но увы, его движения были слишком просты. У Гати, похоже, полу Вел удовольствие от сопротивления своей добычи, он продолжал лихо парировать удары. А потом, громогласно проревев, пнул Юджио по опорной ноге. Юджио потерял равновесие, а враг проворно взмахнул мачете.